«Вот все и кончилось, брат». Ракот стоял у стрельчатого окна, смотрел на испещренное протуберанцами небо. Крепость Хедина – одна из тех, где познавший тьму разрешал себя навещать. «Ну что ты, все ведь только начинается». Пальцы познавшего тьму гладили новообретенный шрам, протянувшийся от левого уха до уголка по низу щеки. «Мы вырвались из ловушки дальних, мы получили их залог». Теперь им некуда деваться, придется идти на открытую войну. А замок, замок-то им зачем понадобился? Не оборачивался Ракот. Слишком очеловечились, слишком заигрались. Стали испытывать эмоции, что-то чувствовать, вот и не выдержали. Так хотелось сделать хоть какую-нибудь гадость, элкую, подлую, бессмысленную. Показать, что и здесь мы тебя достанем. — Твою цитадель, куда не допускался даже Хаген, найдем и отправим в пеку. — Да, действительно мелко. Но ведь все равно от нас они ускользнули, и спаситель скрылся. — Верно, — Хедин кивнул, не глядя на брата. — Он наш главный враг, он, а вовсе не дальний. — С ними, кстати, у тебя хорошо получилось. — Спасибо. Познавший тьму, поклонился с невеселой усмешкой. Я знал, что Эйвиль не выдержит, но мне хотелось бы ошибиться. А мне хотелось бы знать, что они ей наговорили, что пообещали, чем сманили. Это ведь первая измена в рядах наших подмастерьев, верно? Верно. А чем сманили? какой-то тайной, высшим предназначением. Эйвиль ведь потому и сдалась, что внутри у нее не осталось ничего, кроме зияющей пустоты. «Вечная жизнь – это ловушка, куда угодили многие вампиры». «Хорошо, что не угодили мы», – съехиничал Раку. «Мы не угодили, потому что вечная жизнь не про нас». «Серьезно, совершенно в ином тоне», – ответил Хедин. «Мы с тобой только называемся бессмертными. Наша смерть отодвинута надолго, но не навсегда». «Ты умеешь радоваться победе, брат», – рассмеялся бывший повелитель тьмы. «Я радуюсь, поверь, от всей души, ведь сделано немало. Остановлен спаситель, сохранен эвеал, закрыт разлом. Два мира слились в один, и, мне кажется, они в надежных руках нового хранителя. Станут ему надежным помощником, верно. Во всяком случае, надеюсь на не из тех, кто цепляется за власть». Молчание, оба думали об одном и том же. «Спаситель». «Да, спаситель, он не успокоится. Пока мы, наконец, не потолкуем с ним по-свойски», — рыкнул Ракот. «Мы, мы попытались, брат. Ты сам убедился, что обычные заклятия, доставшиеся нам еще из арсенала поколения, на него не действуют». «Верно», — согласился владыка мрака. «Но есть нечто иное. Ему ненавистное и для него нестерпимое». Веден дрогнул тогда, на золотой лестнице, когда двое магов Эвиала пожертвовали собой, чтобы только остановить его. Вряд ли спасителя остановит некромантия, покачал головой Хеден. Не некромантия, вовсе нет. Ракот нахмурился, потер лоб ладонью. Скорбные воспоминания ожили вновь. Готовность отдать жизнь за других? Нет, не так. Хотя и это, конечно, тоже. Встать рядом с Богом, бросить Ему вызов. Не польститься на обещаемую вечность спасения. Прости, брат, я сам еще не могу сформулировать это. Но Спаситель претерпел куда больше от погибших мага и волшебницы, чем от всех моих чар. И тем не менее, мы его не уничтожили, заметил Хедин. Он уцелел даже в обвале миру. «Я согласен, хитроумные маневры и многоступенчатые заклинания ему нипочем. Он лишь воплощение силы, а она-то сама в сознании тех, кто в него верит. Мы слишком долго боролись с неназываемым, считали его главным врагом». Хмуро бросил Ракот. «Он таковым и остается», – пожал плечами Хелинг. «Во всяком случае, Спаситель берется за один мир, в то время как Неназываемый готов поглотить сразу все сущее». «Но с последним мы научились справляться», — возразил Ракот. «Границу всеобщего разрушения мы пока что сдерживаем». «А вот Спаситель одерживает победу за победой». «Не везде. Ему пришлось убраться из Мельяна. «Но зато ему едва не достался Эвиал. И я не поручусь» что мы также сумеем отстоять следующий мир, куда он соизволит явиться. «Знать бы еще куда именно», – заметил Хедин, «Мы не стремились иметь глаза во всех и каждом мире Эвиала, слишком положившись на читающих. А они-то в решающие моменты подвели, – буркнул Ракот. «Да, и должен признаться, брата, это волнует меня, едва ли не больше, чем неназываемый спаситель и дальние вместе взятые». — Не удивляюсь. Да, если спаситель обрел власть даже над провидением читающих, если ему удается затуманить им взгляд, — Хедин покачал головой, — то у нас выходит уже совсем другая история. Ракот смотрел в окно, взглядом следя за чем-то среди бушующих протуберанцев. — Давай не торопиться. Пока что я бы не слишком уповал на читающих. И не прибегал бы к их услугам. Докончил Хедин. «Точно! О! Постой! Кажется, мне пора. Сдается мне, к тебе пожаловали гости. А я пойду. поразмышлю в одиночестве». «Гости?» — запнулся, познав тьму. «Ну да!» — ехидно бросил его названный брат. «Вот видишь? Летит! Красивый такой!» Среди пламенных фонтанов, бесстрашно ныряя в огонь и стряхивая с великолепных крыльев алые брызги, к парящим над океаном магмы замку мчался величественный Феникс. «Пойдем мы!» – ухмыльнувшись, повторил ракут Все трое шагнули к двери. Она распахнулась им навстречу. На пороге застыла Сигерлин, прекрасная и грозная в золотом и алом. На плече примостился игрушечный тигр. — Сестра! — поклонился ей владыка тьмы. Император Ихаген повторили его жест. — Счастлив видеть тебя в добром здравии! — Спасибо, восставший! Она протянула ему руку для поцелуя. Ракот с несвойственной ему галантностью приложился губами к тонкой ладони. — Ты, Ихаген, и этот незнакомый мне, но безусловно доблестный воитель, вы уже оставляете нас? — Вынужденно, исключительно в силу обстоятельств. «Неотложные дела, знаешь ли, после всего случившегося». Ракот чуть задержался, пропуская Хагена и Императора вперед. «Да, ну ничего, тогда я поблагодарю тебя в следующий раз за штурм Брандея, чтобы ты не сомневался». «О, только и нашелся Ракот». «Да, восставший, там, да. Я знаю теперь, каково пришлось тебе, развоплощенному над дне миру». «Не сладко мне там пришлось». Проворчал бывший владыка тьмы, отворачиваясь. «Однако, то дело прошлое, а я пошел. Дел не в проворот, Мельгин с слились, все потоки перемешались. Должен же кто-то за порядком следить, пока...» Он осекся. «Пока я отвлекаю твоего брата от важнейшего и неотложного», — вкрадчиво поинтересовала Сигарлин. «Эм, ладно, счастливо оставаться». Ракот в панике выскочил за дверь и захлопнул ее с почти неприличной резкостью. однако и, познавший тьму и его гостя слышали последнюю фразу восставшего, обращенную к Хагину и хранителю Мелина. Должно же хоть иногда, и у Богу находиться время на что-то действительно важное. Хедин и Сигерлин остались вдвоем. Познавший тьму, только сейчас сообразил, что продолжает сидеть, судорожно вцепившись в резной край письменного стола, заваленного свитками. В качестве грузов, чтобы пергамент не свертывался, служили крупные аметисты и сапфиры в перемешку с золотыми самородками причудливой формы. «Гномы надарили», — заметила Сигрлин без тени сомнения. «Молодцы, трудяги, но ни капли вкуса. А тебе, как обычно, не до этого». Сигерлин, познавший тьму, прочистил горло, поспешно и неловко вскочил, ты... «Ну да, я вернулась. Поговорить, Хедин, Как ты нашла?» «О, мужчины, больше всего на свете вы не любите щелчки по носу. Конечно, это не самая тайная твоя цитадель, но пути дороги ты прятал достаточно тщательно. И тут вдруг я, без спроса, без предупреждения...» «У тебя нет какой-нибудь очередной огненной делу в шкафу?» Вдруг подозрительно осведомилась она. «Сигерлин, о чем ты? Что ты?» «Думаешь...» — голос у нее дрогнул. «Мне следовало бы разрыдаться, кинуться тебе на шею, восклицая любимый. Сколько же веков я мечтала об этом мгновении?» Хедин опустил голову. «Я пришла». Будечна и спокойно сказала Сигерлин. «Сказать тебе...» что не для того провела в плену на Брандее и потом в тенетах западной тьмы все эти столетия, чтобы сейчас пикироваться по мелочам. Я пришла сказать, что впереди у нас война. Война, по сравнению с которой побледнеют все восстания Ракота и даже твое собственное. Я пришла сказать, что наши враги живы и не дремлют. Я. я пришла быть с тобой. Встать рядом. Спали тебе Ян, Тхедин, скажешь ты хоть что-нибудь? Скажу, только теперь познавший тьму, смог взглянуть ей в глаза, полной ярости и неушедшей боли. Мы такие, какие есть, но можем измениться до определенного предела. Некогда ты сказала, что я, отрекшийся от себя, тебе не нужен, и я, отрекшаяся от себя, не нужна тебе Хедин. Он с трудом выдерживал горячий взгляд: Я буду счастлив сражаться рядом с тобой, Сигерлин. Не важно против кого, но важно за что. На этот счет не беспокойся. Их руки встретились. Губы еще произносили какие-то слова, а пальцы искали друг друга. Потом наступило долгое молчание. За стрельчатым окном вспух очередной протуберанец. Совсем близко от замка рассыпался торжественным брачным салютом. Двое стояли у проема. Их тени сливались, они знали, что им предстоит, или, по крайней мере, уверили себя в этом. «Брандей!» – наконец, проговорил Хедин, когда молчание стало совсем нестерпимым. Как они? Почему они? Два его пальца, указательный и средний, касались опущенной кисти Сигарлем, гладкой, шелковистой и теплой. Как тогда в жебулестане? Хедин-хедин! вздохнула его собеседница, не торопясь отвести руку. «Больше всего на свете ты боишься самого себя, себя самого. Боишься быть сам собой. Поистине нет у тебя врага страшнее, чем ты сам. Брандей, говоришь? Да, они считали, что выстроили неприступную твердынь. Целый мир в заложниках – не шутка, зная твою щепетильность. А ты? Что они хотели от тебя? Многого». Поморщила Сигерлин, по-прежнему не убирая руки. «В кое-каких вещах я до сих пор понимаю больше, чем они все вместе взятые, Хотя Макран и Эстери готовы были из-за этого удавиться. Если бы только призраки действительно могли повеситься. Ты помогала им?» «До определенного предела», – нехотя промолвила волшебница. «Иного выхода не было». Мое существование оставалось у них в руках, хотя со временем мне удалось воплотиться. — Тот самый Феникс? — Да, не случайно же первая моя смерть была от огненной чаши, которой я же сама и вооружила учениц. По Сигерлин прошла тень давней, но незабытой боли. — Первая смерть, — эхом откликнулся Хедин. Я искал тебя. — Искал. — Плохо искал, значит. Отрезала Сигрлин. «Во всяком случае, хуже, чем брандейцы. Очнулась я тогда уже в их клетке. Ничего не могу сказать. Обращались они тогда со мной вполне терпимо. Им требовался залог». «Залог чего?» «Какой же у нее взгляд?» «Какой взгляд?» «Бедный мой познавший. Ладно, сочту это комплиментом. Ты резко поглупел в моем присутствии, поскольку моя красота поразила тебя в самое сердце». Брандейцы, по совету все того же Макрана, считали меня залогом своей безопасности. Мол, Хедин никогда не решится на прямой штурм, зная, что его, в общем, ты понял. Я понял. Он не мог взглянуть ей в глаза. А вместо безопасности получили штурм, тихонько шепнула Сигерлин. И я умерла во второй раз, Хедин. Было очень больно, очень и очень страшно. Потому что, думала я, второй раз оттуда мне уже не высказаны. И я и впрямь не верила, что ты станешь штурмовать. Но ты с порога отверг, но ты с порога отверг идею, что твои враги могут порой говорить правду. И вы с Ракотом разгулялись на славу. Прости, Кеннет не опустил голову, он вскинул подбородок, заставив себя взглянуть прямо ей в глаза. Но я считал, что ты считаешь, я и так знаю. Упорядоченная в опасности, множество чужих жизней на кону, и я, мол, не имею права думать о той, кто... Тхень, ну почему я опять вынуждена все говорить за тебя? Она перевела дух, сама крепко взяла его за руку. Только что едва касавшиеся ее пальцы, чуть не отдернулись в ужасе. Я не верила, что ты станешь штурмовать, но знала, что станешь. Да-да, вот так. Знала, но не верила. Не верила, но знал. У нас так бывает. И они выдернули тебя вторично. Спасли, если быть точным. Спасли, кивнула Сигерлин. Но теперь ты, наверное, хочешь узнать, как они оказались в Авиале. Почему именно там? Очевидно, потому что там успели свить гнездо твои давние враги. А их новообретенные союзники – молодые боги. Не пытайся сделать вид, что ничуть не удивлен, Хедин, Ты при этом ужасно глупо выглядишь. Эвиал ключевой мир». И это понимал не только ты. Ямерт, представь себе, в свое время тоже дошел до этой мысли. Ключевой в том числе и потому, что хаос здесь очень близок. Что границы, в силу каких-то совсем сейчас неважных причин, здесь тонки. И царство бесформенного разом и далеко и близко. Молодые боги это понимали. Так и появились кристаллы Эвиала. «Для тебя это новость?» Познавший тьму, промолчал. Но поставленные хранителями кристаллов драконы оказались в конечном итоге слишком независимы, слишком своевольны. А у падших Ямерта и его собратьев уже не осталось сил, чтобы повернуть все назад. Так их новые союзники Брандейцы оказались против союзников старых. И как же мне пришлось постараться, чтобы все так и осталось. Хаос рвался в Эвиал Хедин. Но Брандейцы... «Наше с тобой поколение к тому времени уже служили не только ему. Потерпев страшное поражение от тебя с Ракотом, они отчаянно цеплялись за оставшееся у них жалкое существование и готовили месть, ради чего заключали любые сделки и шли на любые предательства, в том числе и с неназываемым «Не поднимай брови». Среди его козлоногих слуг есть и очень хорошо умеющие рассуждать, Стокнулись они и со спасителем, ну а я, мне пришлось хитрить и играть на две стороны, делать то, от чего самой не хотелось жить, пришлось готовить свою собственную гибель, попутно уверяя Брандейцев, что ненавижу тебя, поскольку ты, именно ты, своим отказом обрек меня на тогдашнюю участь. И надо полагать, решил Сахедин, уверить Макрана с Эстери, последним тебе удалось без особых усилий. Сигарлин вздохнула, снисходительно взглянул на познавшего тьму. «Больше всего вы, мужчины, страшитесь нашего равнодушия. Вы, умеющие зажигать звезды, дрожите от устремленного мимо вас взгляда. Я не умею зажигать звезды», – торопливо запротестовал Хедин, и волшебница наконец-то рассмеялась. «Да, я их убедила. Странным образом, но твой удар по Брандею причинил его хозяевам все-таки больше вреда, чем мне». «Потому что я-то и так, а вот они, сидя повыше, и рухнули куда глубже, и оказались в чем-то зависимы от меня. Ну а я, я составила собственный план освобождения и следовала ему». Лицо Сигрлин ожесточилось, невзирая ни на что и не останавливаясь ни перед чем. «Но, Хедин, ты ж меня совсем не слушаешь». Э -э, «Я слушаю, я на тебя смотрю». «И что же?» «Ты куда красивее, чем когда мы строили голубой город!» «Да чего же банальный комплимент!» Сигерлин шутливо надула губы. «Но сочтем и это за достижением!» «Раньше ты меня не баловал и подобным!» «Я...» «Слова куда-то пропадают, дыхание пресекается!» «Я так рад, что ты здесь, Сиги! «Сколько ж ты меня так не называл!» «Задумалась чародейка!» «Помоги четырехглазы вспомнить!» «Три тысячи лет!» «Четыре!» «Три тысячи по какому счету?» «Ах, неважно». Сигарлин вдруг отвернулась к окну, поглаживая игрушку на плече. «У тебя тут есть кухня, познавший?» «Кухня? Зачем?» «Выбрать сковороду потяжелее и в полном соответствии с традицией дать ей тебе по голове. Хотя иной мужчина мог бы и предположить, что его гостья голодна с дороги, но я на это не рассчитываю». Хедин хлопнул себя по лбу. Через мгновение, познавший тьму и Сигерлин, стояли друг против друга и, держась за руки, хохотали, как безумные. Ни о чем ином они сейчас не думали. А Ракот в это время вместе с хранителем Мелина шагали по глухой звездной дороге, ведя громкую беседу. Не как учитель с учеником, но как друзья. Говорили о Мелине и Эвиале, о родившемся у Сиамне сыне и регенте Клаудии о храме океанов и налики, обо всем. Ракот знал, что скоро, очень скоро, ему отправляться в дорогу, а бывший император Мелиона останется в доверенном ему мире, там хватает работы. новоставший также и знал, что предсказание Хедина вот-вот исполнится, и явится тот, идущий за ними, кому предрешено оказаться сильнее их. Но Ракот, бывший, настоящий и грядущий владыка мрака, не собирался создаваться. Конец книги